Глава 23. Аврора. «Что значит, все отменяется? Как это возможно? Я подписала документы?» — воскликнула обескураженной новостью. Несколькими минутами ранее. «Благодарю, госпожа Даль, что вы явились незамедлительно», — произнес министр, едва я вошла в кабинет. Даже присесть не успела, как он обрушил на меня шокирующую новость. «Хочу вас обрадовать». Господин Хансу молк, позволяя мне прочувствовать важность момента, взглянул на меня из-под И на этом этапе у меня сразу засосало под ложечкой. Хорошо, радостный на я люблю! пробормотала озадаченная и опустилась в кресло для посетителей. Ожидательно уставилась на министра. И он стал терзать догадками, тянуть кота за хвост. Сделка отменяется, корона нашла графу Найтмару другую невесту. Отныне вы свободны, госпожа Даль! «Вы можете вернуться к своей обычной жизни и впредь ни о чем не беспокоиться. Кстати, за доставленное неудобство вам будет выплачена моральная компенсация». Я захлопала глазами. Могла бы ушами, тоже бы захлопала. Так как в моем сознании никак не могла уложиться данная кошмарная новость. Тряхнула головой, потом, находясь в состоянии ошеломления, посмотрела на министра и прошептала. «Погодите, как эта сделка отменяется? Какая еще другая невеста? А как же я?» Тот пожал плечами и совершенно невозмутимо произнес «Я уже вам сказал, все отменяется». Потом он придвинул ко мне документ, сверху со стуком положил перо и добавил «Распишитесь, что ознакомились. Это соглашение о расторжении сделки. Подписывайте, забирайте свой экземпляр и можете быть свободным. Вместо ответа я посмотрела на министра с пепеляющим взглядом. Потом вскочила с места и рявкнула во всю силу легких. «Что значит все отменяется»? Как это возможно? Я подписала документы». Господин Ханс гневно раздул ноздри и процедил. «Не обломитесь, если подпишете новые документы, госпожа Аврора Даль. И помнится, вы не желали выходить замуж. Так что ж, теперь возмущаетесь, Для вас никаких последствий нет и не будет. Даже наоборот, компенсацию получите. но ну уже. подписывайте скорее, у меня еще много дел». Я была готова убить министра за эту новость. Жала руки в кулаки, хотела было стукнуть ими по столу, И едва сдержалась. «Радостная новость?» «Да это катастрофа!» — сделав глубокий вдох, взяла себя в руки. Вопли и ругань еще никогда не приносили положительного результата. И решила все же поговорить и поторговаться. Вернулась с кресла, заправила за ухо выбившийся локон, и мило улыбнулась мужчине. «Господин Ханс, Оливер», — позволила себе небольшую вольность. «Все-таки я не понимаю, почему вдруг все отменяется. Я дала свое согласие на брак. Не поверите, но я даже захотела замуж за этого человека». Лицо министра неожиданно приобрело жесткие черты упрямства. Он заговорил, и его голос прозвучал, значительно тверже. «Как вы можете хотеть замуж за человека, которого ни разу в жизни не видели? И вообще, госпожа Даль, не разводите бардак, подписывайте документы, уходите!» «Бардак?» — отозвалась я эхом. Приложила руку к груди и выдохнула с возмущением. «То есть, по-вашему, это я занимаюсь тем, что срываюсь с места до пропорядочных граждан, навязываю им сомнительные предложения, а потом все отменяю?» Мистер Ханс жестко посмотрел на меня из-под лоби, своим взглядом поднимая во мне дух бунтарства и отчеканил: Не разводите драму, госпожа Даль, и повторяю, подписывайте документы, уходите. Я вам все сказал. И в наступившей тишине мы с ним схлестнулись яростными взглядами. Плотно сжатые губы министра превратились в одну тонкую линию. Я скрипнула зубами. Все мои инстинкты завопили, что я должна что угодно сделать, но не потерять лиама «Этот засранец Оливер Ханс, он просто безумец. Он не знает, что я уже познакомилась с графом. Он мне понравился. И более того, я обзавелась плотоядным и весьма опасным питомцем. И с этим милахой мне помочь может только Лиам. И вообще, я ему тоже понравилась». Чтобы снять напряженность, министр тихонько кашлянул и сказал. «Госпожа Даль, дело не в вас лично. Дело в том, что корона нашла невесту из высшего общества. Девушка дала согласие вступить в брак с графом, и тем самым корона приняла решение расторнуть с вами договор». Час от часу не легче. Покачала головой, вздохнула и спросила прямо. «Господин Ханс, это снова не приказ короля, а его сына. Его величество еще не отошел, а мираной, а принц еще не занял трон. Или опять считает, что это приказ короля?» «Ваш сарказм неуместен», — ответил министр, устало откидываясь на спинку кресла. «Что вы от меня хотите?» «Мне не нужны одолжения, господин министр, ни ваша, ни корона», — проговорила я в ответ. Оливер Ханс вдруг поднял руку, останавливая поток возражений, которые уже готовы были сорваться с моего языка. «Подумайте, прежде чем говорить дальше, госпожа Даль. Последствия ваших речей могут быть печальны для вас». «Ого, угрозы пошли. Вот это да!» Я скептически уставилась на мужчину. Подумала, усмехнулась и решила сказать правду. «Господин Ханс, я не просто так возмущена отменой свадьбы. Дело в том, что я уже познакомилась с графом Найтмером, и мы понравились друг другу. «Очень понравились. И оба согласны стать мужем и женой». Не сдержалась расплылась в довольной улыбке, когда после моих слов министр выторщил на меня глаза, побагровел весь бедолага и выдохнул сокрушенно. «Что вы сделали?» «А то, шах и мат вам, господин министр. Ничего, мне к стенке припирать». «Я могу повторить?» — пропела ласково. Господин Ханс выпрямился в кресле, как-то весь дернулся, стукнул ладонью по столу и прошипел. «Это был риторический вопрос, госпожа Даль. Что вы натворили?» «Вы пошли против протокола?» «Какого еще протокола?» Пробормотала невинно и накрутила локо на пальчик. «В договоре не было ни слова, что я не имею права перемещаться по королевству, и даже слова не было написано, что я не имею права раньше оговоренного срока знакомиться с женихом. И такого протокола тоже не было. Так о каком протоколе речь?» И не дала сказать министру, продолжила мысль уже серьезным и жестким тоном. «И вы только представьте, как сильно расстроится граф, когда узнает, что его невесту, которая не испугалась его проклятия, которая ему пришлась по душе, Корона решила вычеркнуть из его жизни и подсунуть ему другую кандидатуру. Ха, Лиам не просто расстроится, он придет в бешенство. Я так думаю. Я хочу замуж за Лиама, и он хочет жениться на мне, а корона сменила ориентир. В связи с этим у меня вопрос: Что делать будем, господин Ханс? Лям. Проклятие! Прошептали мои губы, когда я первый раз прочел письмо Аврора. По моей спине прошел холод и ужас и ледяной хваткой сковал горло. На мгновение представил, что с ней могли сделать эти розы. «Проклятие!» — выругался с глухим рычанием, прочитав строчки более внимательно. Волк внутри заволновался, заметался, начал царапать горло, из которого прорывался звериный рык. Я сам был далек от спокойствия. Постарался посадить своего зверя обратно на цепь и мыслить спокойно. Нервным шагом измерил свой кабинет, вернулся к столу. Аккуратно сложил письмо Аврора, убрал его в шкатулку и опустился в кресло. Стиснул челюсть и сжал руки в кулаки. Прикрыл глаза и шумно выдохнул. Нужно было давным-давно найти способ избавиться от проклятых роз. Перевернуть изнанку мира. Обойти все пределы. Прошерстить все близлежащие миры и найти способ уничтожить эту заразу. Волк внутри утробно зарычал, а ехидный внутренний голос подбросил мысль. Я вернулся бы с новым проклятием. Волку не нравилось, что я сижу и бездействую. Он не понимал, почему я отпустил Аврору. А если отпустил, то почему не последовал за ней? Зверю были неведомы правила и ограничения людей. Зерошил волосы и постарался не обращать внимания на бушующие инстинкты волка. Зверь требовал сейчас же все бросить и мчаться к ней. Ведь Аврора в опасности. Нужно было лично проводить ее за пределы графства. Дурень! Я даже в страшном сне не мог представить, что ей придет в голову взять, как она назвала это в письме образцы уникальных роз, и что отвезет проклятое растение в столицу. Почему куст ее не убил, я не знаю, но я бесконечно рад, что с ней все в порядке. И я не имею ни малейшего представления, почему это проклятое растение ее слушает, даже не общается. Но определенно оставлять все, как есть, нельзя. Она спросила, что делать, ведь опасные неизвестные растения могут не просто оштрафовать... Вздрогнул от страха за нее, скачал на ноги и снова начал ходить по кабинету, как загнанный зверь. Волку не нравилось, что я как болван бегаю по закрытому помещению. Зверь бы сейчас предпочел простор, предпочел бы размять ноги, проветрить голову, чтоб пришла правильная мысль. Волк пытался меня убедить, что так нужно, чтобы выпустил его. Но я знал, что если сейчас спущу его с цепи, он помчится не в лес, он помчится к Авроре». Зверь утробно зарычал, вновь забился, заметался внутри, пытаясь прорваться наружу. Стремительно менялось мое тело. Волк вот-вот возьмет верх. «Дыши, дыши, тупое животное!» — приказал сам себе, безжалостно загоняя волка обратно. Зверь был раздражен, безумно зол на меня, на человека. Он не понимал моих поступков, считая их примитивными и даже тупыми. Для волка сейчас ничего не было важнее и главнее безопасности Аврора. Я понимал своего зверя и пытался с ним договориться. Он прав, во всем прав. Но проклятые условности связали меня по рукам и ногам. Нарушать их нельзя. Договоренности с короной, да еще магические, нерушимы. Я не имею права сорваться и приехать к невесте. Она может. Весь дерганный, раздраженный, на самого себя вернулся к столу, взял бумагу, перо и начал писать ответное письмо. Я знаю, что делать, чтобы защитить ее. Есть способ утаить опасное растение, чтобы оно не причинило никому вреда. Потом Аврора возьмет куст с собой. И уже здесь, на своей земле, я с этим монстром справлюсь.